Глава шестая. После чая настала пора работы в саду. «Скажи мне, что ночью не было дождя», — проворчала я, поднимаясь из-за стола. Глажка фыркнула. «Ты с такой силой борешься с этими сорняками, как будто они лишают тебя последней корки хлеба. Ненавижу непорядок на грядках. От пяти семи травинок урожай не исчезнет. Может и так». Но после сытной кормежки у мне жизненно необходима была физкультура. Поэтому я вышла из дома в том же платье, что и была, по пути прихватив рабочие перчатки. Битва за огород началась. Впрочем, воевать оказалось особо не с кем. Десять одиноких травинок на разных грядках выглядели жалко и всем своим видом буквально молили о пощаде. Увы, я была безжалостна. Разогнувшись через несколько минут, я скептическим взглядом окинула участок. Травы не было. А вот яблоки на деревьях в саду вполне можно было срывать. Аринка еще до попадания на землю что-то сильно намагичила здесь. И потому земля ведьмы могла давать до трех урожаев в год. Если, конечно, не забывать о поливке и подпитке магией. Поленившись идти в дом, я щелкнула пальцами, и ко мне переместились из сарая сразу две больших плетеных корзины. «Ну что, яблоки, готовьтесь. Скоро вы станете вареньем». А уж яблочное варенье глажка готовит, пальчики оближешь. Первое, второе, третье, пятое, десятое. Яблоки шустро падали в корзину. Их становилось все больше. Крупные, сочные, сладкие. Они всем своим видом намекали, что придется воспользоваться магией, чтобы дотащить урожай до кухни. Первая корзина набилась доверху, пришлось брать вторую. Когда и она была набита... Я осмотрела поле сражения, удостоверилась, что там осталось не больше десяти яблок и щелкнула пальцами. Две корзины и оставшиеся яблоки переместились в дом. Следом раздался вопль Глашки. Похоже, я опять что-то намудрила с заклинаниями. Что именно я узнала, когда вернулась домой по двум шишкам на голове Глашки и ее злобному виду. «Глаш, я нечаянно». Вспомнила я земные мультфильмы и попыталась округлить глаза, чтобы выглядеть как можно жалобней. Глажка окинула меня раздраженным взглядом, не поверила ни единому слову и заявила. «Тебя у Славки ждут. Мася графей не отнесёшь. Лично». Я испуганно икнула. Славка была одним из домовых деревни. Они с Глажкой любили поболтать вдвоем. «Хозяйка Славки — а графена». Слыла бабой болтливой, злобной, глазливой и наглой. Обычно глажка, жалея мою нервную систему, передавала нужную Аграфене мазь через славку по своим каналам. Но сегодня мне не повезло. Шишки солба Глашки уходить не спешили, а потому мне пришлось идти в свою комнатку и переодеваться для прогулки к Аграфене. Вот еще приключение на мою голову. Аграфена уверяла всех, что страдает от ревматизма но, как по мне, единственной ее болечкой был скверный характер. Я достала из потайного шкафа, невидимого никому из посетителей, светло-голубое длинное платье, сшитое из плотной ткани. Хоть на улице еще сохранялась летняя погода, ветерок ощущался вполне осенний. И я не хотела простудиться, пока буду добираться до деревни. Пусть Аграфена и, и жила на самой околице, но идти до нее нужно было минут пятнадцать. Достаточно времени, чтобы подхватить простуду, а потом слушать ворчание Глажки о моей безмозглости. На ноги туфли-лодочки зеленого цвета, на голову синяя шляпка с широкими полями. Этакая ведьма-модница. Я взяла с собой плетеную сумку желтого цвета, положила туда два пузырька с мазью от ревматизма. А запасы скоро должны были подойти к концу. И с видом осужденного на смертную казнь вышла в горницу. Глажка хлопотала у плиты. Моим видом она не прониклась. Глубоко вздохнув, я вышла из дома, а через пару минут и за калитку. За воротами дома пели птицы. Аринка поставила свой дом на поляне в лесу. С помощью магии разбила и сад, и огород. Я, боясь диких животных, старалась поменьше высовывать наружу нос. «Да не тронут они тебя», — ворчала Глажка каждый раз. «Ты же ведьма. Они чувствуют твою магию». Думаешь, медведю или волку жить надоело? У них инстинкт самосохранения развит лучше, чем у людей. Не знаю, что там с инстинктом самосохранения у животных, а вот я трусила неимоверно. Но идти надо было. Ведьма обязана откликаться на просьбы жителей деревни. Конечно, если эти просьбы не будут во вред ближним. Вот потому и шла я сейчас по траве в своих туфельках. Магия надежно охраняла меня от грязи, и я знала, что в деревню приду такая же чистая, какой вышла из дома. Длинная узкая тропинка вилась между высоких вековых деревьев. Я шла по ней, слушала, как заливаются птицы над головой. Вдыхала аромат трав и цветов Я ощущала себя красной шапочкой, спешившей к бабушке. Вот только была бы моя воля, я обошла бы эту бабушку по широкой дуге. Через несколько минут я вышла на опушку леса. «Теперь перейти луг, и можно поздороваться с Аграфеной». Подавив очередной вздох, так и норовивший сорваться с моих губ, я бодро зашагала по зеленой траве луга. Дом Аграфены бросался в глаза к каждому, кто шел в деревню со стороны леса. Небольшой деревянный, скособоченный, со съехавшей на бок крышей и прогнившим крыльцом. Он одним своим видом пугал любого посетителя. Он, казалось, предупреждал. «Это всего лишь внешний вид». «Внутри меня все гораздо хуже. Поэтому бегите, глупцы, если вам дорого ваше здоровье, как физическое, так и душевное». Ограды вокруг дома не было, да и кто в здравом уме захотел бы попасть внутрь? Аграфена считалась одной из самых бедных крестьянок деревни. Красть у нее Что? Глиняные тарелки, видевшие рождение предыдущего императора? Или колченогие табуреты? В общем, воров Аграфена могла не бояться.